Тринадцатая глава. Султания. Уже брезжило утро над Султанией, богатым городом, раскинувшимся в ровной степи. Вокруг города не было стен, а стояли лишь высокие крепкие башни. Из-за их суровых плеч подымался, растекаясь по небу осенний рассвет. Во дворе ржали кони, ожидавшие своих нарядных хозяев, а хозяева толпились у крыльца, ожидая Мираншаха. Мираншах, старший из двоих оставшихся в живых сыновей Тимура, покрикивая на слуг, неповоротливо одевался. Многим из царедворцев хотелось отдыха, а не выезда на охоту. Хотелось отдыха после веселой ночи, когда праздновали, пировали, пили вино и любовались плясками пленниц и шествием рабынь, из которых любую Мираншах мог подарить гостю. Мираншах покряхтовый одевался, в полутемных комнатах крепко пахло благовониями, щедро растраченными на вчерашнем перу. Царевичу не было еще и сорока лет, но после падения с лошади, когда он ударился головой, все тело сделалось непослушным, ноги стали вялыми и плохо держали его большое тело, хотя осталась прежняя привычка двигаться быстро. Когда он, наконец, пошел по глубоким коврам, Ему пришлось часто переставлять ноги, чтобы держать свое тело с надлежащим достоинством. Он почти бежал, вытянув вперед плотное холеное лицо с большим приплеснутым носом. Белое лицо, увенчанное темно-русыми волосами, обрамленное царственной черной бородой. Так, мелко переставляя ноги в раздувающемся халате, он, посапывая, проследовал перед слугами через большую залу. Дворцовый Есаул посмел его задержать сообщением, что третий день в подворотне ждут гонцы и проведчики, дожидавшиеся допуска к правителю. — Ты ослеп, а? Выживаешь из ума? Мы едем охотиться, а ты задерживаешь болтовнёй о слугах. Подождут до вечера. Я полагал, нет ли чего-нибудь важного? Нет ничего важнее воли правителя. А он спешит. Не то мы упустим время перелета. «Глупец!» И снова его толстые тяжелые ноги мелкими шажками заспешили по ковру к выходу. Он наделся болью шапку с острой макушкой и даже не взглянул на несколько пыльных усталых воинов, видно откуда-то издалека прискакавших сюда. Висевшая на его правой руке плетка метнулась своим ременным хвостом, когда он мановением руки приветствовал собравших. «Коня подвели ему к высокому порогу, чтобы царевич мог, не поднимаясь стремя, сесть в седло». Мираншаху стало трудно подниматься в седло, даже если его подсаживали. Тело его не было ни ожиревшим, ни одрехлевшим, но стало непослушным. Мираншах проверил, крепко ли пристегнут позади седла колчан со стрелами, удобно ли приторочен к луке седла шелковый аркан с петлей на случай встречи с табуном диких ослов. Давно никто не встречал здесь этих табунов, но Мираншах желал быть готовым на случай неожиданной встречи. Аркан свисал с луки мягкими кольцами и слегка заскрипел под ладонью царевич. Конь присел под Мираншахом и завертелся было, но привычной рукой Мираншах тотчас укротил его и подчинил себе. Нарядные конюхи побежали, ведя под Мираншахова коня, двинулись на поджарых лошадях сокольники и кречетники, держа перед собой ловших птиц, накрытых синими клобучками». Баловали застоявшихся коней, пока не вышли со двора на большую улицу. Тогда конюхи отпустили по воде царевичего коня, и все помчались полной рысью по городу. Жители мгновенно скрывались, едва заслышав топот царской охоты. Лишь наверха башен торопливо выбегали люди. Это воины спешили попасть на глаза своему правителю, чтобы показать свое усердие и готовность. За городом в степи было сыро и ветрено. Стая перелетных птиц протянулась по мутному небу, и Мираншах поскакал ей наперерез, не разбирая дороги. Спустив кречетов на дичь, поехали шагом, ревниво соперничая между собой своими лопчими птицами и их быстротой и хват. Наконец показался раскинутый среди ровной степи просторный шатер, куда сквозь легкие шелка уже просвечивал румяное солнце. Здесь предстоял привал после жаркой скачки и желанный отдых охотников. Но из города прискакали трое воинов и попросили визиря выслушать их. Визирь, едва спустившийся седла, еще не успев отдышаться и размяться, сердито пошел к ним. Визирь шел с нарочитой медлительностью, чтобы показать воинам, что ему сейчас не до них, что он лишь милостиво снисходит к их просьбе, что нет мире дел, достойных внимания, когда он сопутствует своему правителю. Чуткой ноздрёй визирь ловил запах жарящихся перепелов, и уже хотел было вернуться к шатру, а разговор с воинами отложить. Он думал, осенние перепела. Повар-армянин жарит их на вертеле, сверху корочка. Не в этой охоте набито столько перепелов. Птиц привезли заранее из города, но в эту пору здесь степи нет птицы жирнее и слаще перепелов. Ах, как армяне готовят перепелов! а перепела сайвой, запеченные в глиняных горшках. Визирь насторожился, заметив на шапке у одного из воинов красную косицу, знак царского гонца. «Ну что там?» — пренебрежительно спросил он гонца, стремясь показать ему, что и здесь, в Дальней Султании, визирь — могущественный человек. К городу подходит повелитель мира». «Где-где?» — не понял визирь. «Подходит к городу». «Кто?» Сам повелитель и войска. — Ты что, а? — Весь город, господин, поднимается ему навстречу. Все готовятся. К вам давно посланы вестовые. — Вестовые? Где это? — Ждут приема во дворце правителя. Сказывали, третий день ждут. — Он из Самарканда вышел, что ли? — Из Самарканда. — Когда же он сюда дойдет? — Нынче будет здесь. Визирь, ничего не сказав, круто повернулся и на коротких ногах, привычных более к седлу, чем к земле, столь быстро побежал к шатру, что его с удивлением заметил даже Мираншах, в то время удобно садившийся на подушки, услужливо сдвинутый вокруг него. Вид бегущего визиря был столь забавен, что Мираншах захохотал, показывая пальцем в сторону визиря, чтобы и другие посмеялись. Но визирь был бледен и, не дав себе отдышаться, столь резко крикнул «Повелитель!», что Мираншах пристал. То на мгновение мелькнула догадка, что старый Тимур умер и завещал стать повелителем мира Мираншаху. Но лицо визиря посинело от одышки. «Нет, радостную весть так не передают». «Повелитель?» — переспросил Мираншах, досадуя, что визирь тучен и не может сразу отдышаться. «Повелитель вечером будет здесь». Мираншах, перешагнув через скатерть, побежал к городу, видя впереди, на краю степи у самого небосклона, вершины деревьев, куполов и широких башен султаний. Он не мог бежать, но ему казалось, что он бежит стремительно и неудержимо. Однако его без труда догнали приближенные, амиры и царедворцы, и принялись подсаживать на коня. Одни совали его непослушную ногу в стремя, другие подпирали под локти, все тесняясь к нему, мешая друг другу, оттесняя один другого, каждый торопясь шепнуть те насущные слова, каких только что и в мыслях ни у кого не было. Мираншах слышал, не вникая в слова, молящие голоса своих спутников сподвижников, подвижников «Государь милостивый, владыка великодушный, защитите, государь! Попомните, владыка, наше усердие! Не забудьте, государь, моей преданности! Защитите, милостивый, упование наше на вас, великий мерза!» Но чем настойчивее, чем горячее и тревожнее звучали их шепоты, тем беспокойнее и страшнее становилось самому Мираншаху. Он не заметил, что уже сидит в седле, что коня его тянут на поводу, что все устремились к городу, спеша сами там укрыться или что-то укрыть. Беспорядочным, поспешным, как бегство, выглядело возвращение в город расточительного и пышного правителя обширных владений царства Хулагу, куда как области входили Азербайджан и Грузия, Армения и Северный Иран, Багдад и Ширас, богатой страны, достигшей благодатных волн Черного моря, беспокойных волов Каспия, призрачных, как Марева, вод Персидского залива и зыбких, как море, песков Месопотамии. Чем ближе к своему дворцу приближался Мираншах, тем малочисленнее становилась его свита. Спутники искусные неприметно отставали, чтобы свернуть свои переулки, уединившись дома, запереться ли там, отсидеться ли, обмыслить ли надвигающийся самум, укрыть ли имущество от нескромных глаз, подготовиться к прибытию повелителя мира. Дервиши попадались навстречу, порой увязывались за вельможами, заходили следом за ними в их дома, предлагая помолиться о неспослании и милости Аллаха на достояние рабов своих. Словно воронье, почуявшее запах мяса, всюду основали в своих островерхких шапках дервиши-суниты с посохами в руках и дервиши-шииты со своими топориками, настойчивые, неотвязные. Они требовали молитв и подаяний, но и получив подаяние не отставали, присаживались во дворах или на порогах домов вельмож, хотя ни до дервиши ни до молитв, ни до дел благочестия было в тот день вельможем и царедворцам Мираншаха. Все они знали, как взыскателен Тимур, как беспощаден ко всякой человеческой слабости. А слабостями, как золотым шитьем на халатах, как жемчужными вышивками на высоких шапках, как накладным золотом на оружии, как серебряным чеканом на оседловке коней, как жемчужными бусами, вплетенными в конские гривы, как золотыми нитями, затканными в узорах иранских и пышных армянских ковров, отягощен был каждый из вельмож Мираншаха. Ибо Мираншах, видя слабости друзей, легче прощал себе самому свои склонности и пристрастия. Дворцы Мираншаховых вельмож полны были серебряных чаш, кувшинов и подносов, покрытых иранскими, грузинскими или азербайджанскими чеканами и чернью, или отделанных бирюзой, золотых чаш, усыпанных рубинами или смарагдами. Гаремами, столь многолюдными и нарядными, что молва о них, где с завистью, где с ненавистью, где с боязнью, растекалась не только по странам подвластным Мираншаху, но и за пределами его земель. Конюшнями, где стояли бесчисленные объезженные лошади, славные то красотой, то резвостью, то выносливостью на полях охотничьих скачек или конных игр. Но Мираншах знал... Не любоваться пышными дворцами вельмож, пришел Тимур. Не смаковать славные изделия поваров, пришел Тимур. Не охоты тешиться, не красоте ковров девица. Пришел Тимур смотреть не на то, исправно ли ведут хозяйство земледельцы, и обильны ли их урожаи, а исправно ли взысканы земельные подати, процветает ли базар и взыскивается ли сбор с купцов, Обучены ли воины, стоящие на рубежах страны, безропотно ли жители подвластных областей царства, крепки ли стены вокруг городов и неприкосновенна ли казна повелителя, хранимая здесь для военных и государственных нужд? И когда Тимур обо всем этом спросит, что скажет ему правитель необъятного дела Мирза Мираншах? И случилось так, когда Мираншах въехал в город Запада, Тимур уже вступил в султанию с востока. Клики народа, встречавшего повелителя, ударили Мираншаха, как мечом по голове. Не видя ничего вокруг, он сорвал с луки седла шелковый аркан и, накинув петлю себе на шею, собрался свалиться с седла и разом кончить все тревоги и опасения. Но в это мгновение он увидел Тимура, и в руках не оказалось сил, в сердце не нашлось твердости, чтобы прыгать с коня. Он тихо сполз с седла, И с петлей на шее, потеряв шапку с непокрытой головой и помертвелым взглядом, тихо что-то бормоча пошел навстречу отцу на глазах у всего народа. Мираншах что-то бормотал, высказывая покорность отцовской воле, поднося отцу конец аркана, накинутого на свою шею. Тимур остановил коня и хмурясь вслушивался в его несвязную речь. Мираншах бормотал что-то о готовности искупить всякую вину перед повелителем мира, но Тимур неподвижно слушал и молчал. Мираншах просил отца взять конец аркана и затянуть петлю, ибо нечист перед отцом и повинен перед великим повелителем. Тимур тронул коня, поехал прямо на Мираншаха и, чуть не наступив копытами на ноги сыну, проезжая мимо, сказал «Не срамись, сними петлю». Веревка у меня и своя найдется, твоя слишком красива. И поехал. Мираншаху оставалось лишь следовать за отцом, быстро переставляя ноги, силясь не отстать от крупа царского коня через всю площадь перед толпами народа, пестрого, разноязычного, разноликого, но единого в своей неприязни к Мираншаху правителю, как и в своей боязни перед повелителем Тимуром. Тимур вошел во дворец Хозяйственно оглядел убранство комнат, идя впереди всех, не говоря ни слова. В переходах к женской половине дома вельможи отстали. Только Мираншах и внуки пошли следом. Сыновья Мираншаха, Абу Бекра и Мирза Амар, здесь встретили своего деда, неся ему подарки на золотых блюдах. Тимур пальцами коснулся подарков в знак того, что принял их, и пошел дальше. Наконец он увидел небольшую комнату с маленьким окном наверху. Осмотрел дверь и сказал, — Сними петлю, мерза Мираншах. Царевич снял шеи и подал Тимуру свой шелковый аркан. — Разденься, — приказал Тимур. Мираншах с трудом, путаясь в рукавах, принялся стягивать с себя многие халаты, надетые для выезда на охоту. Тимур неторопливо гневно глядел на эти тщетные усилия своего сына. Кивнув внуком стоявшим поодаль, он велел Халиль Султану, — Помоги ему. Халил Султан быстро снял верхние халаты с отца, и, кинув их на пол, хотел было снять и нижний халат. Это оставь. На. Вяжи ему руки. И Тимур протянул Халилю шелковый аркан. Халил отстранился. Дедушка. Он мне отец. Тимур помолчал, помахивая матком аркана, хмуро глядя на Мираншаха. Мирза Хусейн. Позвал дед сына своей дочери. На. Вяжи его. Султан Хусейн, не посмев ослушаться, взял аркан и подошел к дяде. — Всего вязать? — Руки назад свяжи. Со связанными руками Мираншах был водворен в полутемную комнату и заперт длинным винтовым замком. Взяв себе ключ, Тимур распорядился приставить к двери стражи из своей охраны. Внуки пошли дальше вслед за дедом. Один лишь улугбек на минутку задержался, чтобы взглянуть в щель двери. Но из светлой залы в запертой комнате уже нельзя было разглядеть Мираншаха. В большой зале женской половины повелители встретили жены и наложницы Мираншаха со многими подношениями. Ни одной из них, не выражая привета, по-прежнему хмуро и молча, Тимур смотрел на них столь бледных и напуганных, что румяна на их щеках казались кровавыми брызгами на мраморных камнях. Досадливо прикоснувшись к подаркам лишь пальцами, Тимур принял дары только от двух женщин. От младшей жены Мираншаха Ширин Бики, которая была матерью Абу Бекра, и от перепелки, на наложницы, родившей Мираншаху Мирзу Амара. Подарки остальных Тимур не принял, и один пошел по безлюдным комнатам гарема, сердито заглядывая то в одну, то в другую, где бросалось в глаза безудержное соревнование женщин одна с другой в роскоши и причудах. Обитательницы Гарема не решились возвращаться к себе, пока Тимур был там. Лишь служанки и рабыни то тут, то там падали перед ним и лежали, уткнувшись лбом в пол, пока он проходил дальше. Он все осмотрел, открыл дверь во внутренний двор где среди цветов беспечно и весело струилась вода фонтана. Он прошел мимо воды под навес длинной пристройки, где помещались рабыни и пленницы. Многочисленные девушки, толпясь вдоль стен, смотрели на хромого старика испуганно, но с любопытством, а он остановился, оглядывая их прищуренными твердыми глазами. К нему смело подбежали старухи, такие же бесстыдные и угодливые, как и во многих иных дворцах и странах, где ему случалось бывать, а склабясь они кланялись, заглядывая ему в глаза. У одной из них был большой, но такой тонкий нос, что казался даже прозрачным. На щеке возле носа у нее темнело, как вишня родинка, а над впалым ртом густо росли топоршись сидеющие усы. Ей Тимур сказал, «Отошли ко мне, и исаул укажет куда, ту и вот эту, двоих». И зачем-то повторил по-армянски, «Этот два, давай, давай». Он примечал все, что перестроено в этом дворце за те годы, пока он не бывал здесь, и, видя ту или иную перемену, думал, к чему эта перестройка, зачем она понадобилась. Ему казалось, что многое снесено или перестроено лишь за тем, чтобы что-нибудь строить. Бесполезной была невысокая круглая башня над переходом во внешний двор. Теперь на месте круглой сложили угловатую, переход искривили. На внешнем дворе повелителя встретил дворцовый Есаул. «Здоров!» Покосился Тимур на его немногочисленные и простые приветы. И Саул не успел ответить. Тимур кивнул. «Иди сюда». Тимур присел на покрытую войлоком скамью и, глядя на желтую от солнечного света плотную землю двора, спросил. «Себе много набрал?» «Великий государь». «Брал, когда не мог отказаться». «На все даяния правителя имею опись. По этой описи и вернешь». «Не замедлю, государь». «Все цело». «Все цело». «Вернешь». «Я тебе своих песцов пришлю». Вели составить роспись каждой комнате каждому чулану, чтобы ни одну нитку не проглядели, все записать. Исполни, государь. Вызови купцов, самых почтенных, знающих. Оцени каждую вещь в каждой комнате. И в гареме на каждой красотке до последнего колечка, чтобы на все не только была опись, но и цена. И так распорядись. Пускай купцы говорят две цены на каждую вещь. Пускай одни скажут, почем бы дали за такую вещь. А другие почем бы взяли за такую вещь? — Понял? — Понял, государь. То — То-то письма твои получал. Сам пишешь? — Грамотен, государь. Знак за бар забываешь ставить. Случается, государь, некогда. У меня не ты один так. У меня вельможи есть. Пишут почерком НАСХ, а знак за бар забывают ставить. Тоже, небось, дела, государь? Все большие комнаты запри. Из женщин только тех не тронь, у которых дети. Остальных вон. — Понял? А тех, у кого дети, отправь в Чинаровый сад. — Сейчас же приступать, государь? — Я распоряжусь о песцах. Как придут, так и начинай. — Роспись на всех есть, кому что давалось? — Есть? — Берегу, государь. — Не при себе, запрятано. — Сперва надо достать. — Достань, принеси. И Тимур уехал из дворца, велев семье размещаться за городом в Чинаровом саду. Тимур хорошо помнил этот просторный, светлый, прохладный город, И проехал к его южным башням, к арабскому кладбищу, к гробнице пророка Хайдара, почитаемого жителями всех окрестных земель. Он миновал тесный, крикливый пестрый араб Базар с его крепкими пряными запахами, и весь народ видел, как просветлело лицо повелителя, когда перед ним забелели своды почитаемой гробницы. На виду у всей султании Тимур совершил молитву и преклонение перед могилой пророка Хайдара. Чтобы набожные мусульмане разнесли отсюда славу о благочестии и смирении покорителя Вселенной и подтвердили лестные слухи, накануне распространенные дервишами, что как пророк Мухаммед является посланником Аллаха, так Тимур является убежищем халифата. Отмолившись с усердными поклонами, Тимур выпрямился и, отослав всех царевичей и начальников чинаровый сад, оставил с собой лишь одного лукбека. «Вот и прибыл я на твою родину». Сказал он мальчику, когда кони их пошли рядом. «Я полагал, моя родина везде, где города принадлежат вам, дедушка». Тимур одобрительно покосился на внука и промолчал, углубившись в какие-то мысли, пробудившиеся от этих мальчишеских слов. Тут же на окраине города перед Тимуром поднялись Дервишской ханаки, более похожей на крепость, чем на пристанище слуг Аллаха. Перед серыми сводами входа, отдав коней воинам, Тимур постоял как бы в набожном раздумье, И вошел в тяжелые ворота, окованные железными полосами, с выкованным на них причудливым узором, с древними суфийскими стихами, вырезанными в неподатливую толщу дерева, в те ворота, которые он за пятнадцать лет до того открыл ударом копья. В этой дервишской ханаке, где со всех четырех сторон на каменный двор открывались двери полутемных келей, останавливались на ночлег или жили осевшие в городе странствующие дервиши становившиеся год от года могущественнее и дерзче. Тимур объявил, что желает остановиться здесь, среди богоугодных людей, отрекшихся от земных благ и сокровищ во имя благ небесных, во имя единственного сокровища истины. Не в первый раз избирал он своим местопребыванием такие ханаки. В ханаке жил он, возвратившись в Самарканд, после побед в Индии. В ханаках останавливался он, проезжая через Бухару. Даже в солнечном сказочном Дели – Ему нашли убогую тесную ханаку, где он и жил в низенькой келье, пока для него убирали высокий дворец посрамленного султана Махмуда, низвергнутого повелителя индийской земли. Это был день, когда совершался закр, еженедельное родение султанских дервишей. Дервиши в своих узких тканях, темно-бурых халатах, в островерхних шапках, обрамленных бурой бахромой. Со строконечными посохами в руках выстроились со всех сторон двора, как одна из сотен непреклонного мирозавоевательного воинства Тимура. По одежде, ничем не отличимой от своей паствы, вышел вперед духовный наставник всех воинствующих слуг веры, выкрикивая благодарение Богу за неспослание всю обитель меча веры, заступника благочестия, прибежище человеколюбия и щита ислама Тимура. И сотня могучих глоток, исторгнув вопль словословие, подтвердила слова наставника. Еще, и еще, и снова, и снова, исторгая вопль за воплем, дервиши подтверждали свои слова взмахами каменных четок, коих резкий стук усиливал силу слов. Их волнение нарастало. Они двинулись кругом по краю двора, вскрикивая за словом слова, мерно следуя с поклонами друг за другом. За каждым словом. Один шаг вперед. Вслед за шагом один поклон. Все громче и протяжнее звучали слова, все прерывистее становились шаги, все глубже дыхание, все горячее глаза. Наставник повернулся навстречу шествующим дервишам. Чем быстрее двигались и кланялись дервиши, вскидывая постукивающие четки, восклицая как клятвы или как заклание слова молитв, тем быстрее кружился внутри дервишского круга их наставник. Два встречных движения, два встречных круга, устремленные на право шествие паствы, устремленные на влево кружение пастыря. Уже и дервиши в своем струю не только восклицали и кланялись, но и кружились, неуклонно двигаясь вправо-влево. Их кружение становилось быстрее, быстрее. Тимур смотрел, стоя, как на молитве, прижав к груди ладонь. С опущенными руками, не мигая, смотрел улукбек, видевший все это впервые. «Слава Богу!» — восклицали дервиши. И полих их разом исторгаемый из всех глоток, разом, будто не из сотни уст, а из бездонной одной глотки, как удар стенобитной машины, пробивал брешь в небе и достигал Аллаха. Глаза дервиши стекленели, на разверстых губах скапливалась пена — Отуманенные круговерчением головы тяжелели, длинные волосы липли к албам, то там, то тут кто-нибудь падал, судорожно содрогаясь на холодных плитах двора. Но чем меньше их становилось, тем стремительнее было вращение круга и каждого дервиша в кругу. — О, они славили истинного Бога, достигая совершенного постижения истины, — объяснил внуку Тимур когда наивный мальчик высказал свое удивление деду. В кельях, отведенных им, было уютно. Камни стен столь пообтерлись за долгие века, что рука, коснувшаяся стен, соскальзывала, как со стекла. Тимур хотел отдыха, и в этот вечер никого не велел допускать к нему. Лишь наставник Дервиши, отлежавшись от своего окружения, вошел с поклоном. Тимур отпустил у Лудбека пройтись по Ханаке. Ворота оказались на крепком запоре, хотя никого из охраны внутри Ханаки не было, стража осталась снаружи, за воротами. Бродя по двору, погруженному в сумерки, вдоль длинного ряда затворенных либо приоткрытых дверей, у Лукбек отовсюду слышал тяжелое дыхание, какое-то невнятное бормотание или несвязное восклицание. Словно обитателям Келли все еще чудились небесные видения, все еще звучали откровения божественных уст. В одном из углов двора Лугбек видел узкую, как лазейка, дверцу и ступеньки за ней. Он втиснулся туда и в полной темноте на ощупь полез по стертым плитам извилистой лестницы наверх. Он выглянул на крышу и замер. Султания, озлощенная вечереющим солнцем, привольно распростерлась, как на чеканном блюде, Распростерлась столь широко, что края ее поблескивали где-то вдалеке, в дальних волнах садов, в голубом, полыхающем легком небе, где виднелся завиток месяца, невесомого, светлого, как пушинка. Но посреди этого сверкающего блюда поднимались купола дворцов, бань, мечетей, грузные квадратные сторожевые башни, легкие минареты, светлые стены зданий, и все это сияло, изборожденное легкими чертами теней. Густой тяжелой груды кое-где подымались над зданиями верхушки раскидистых деревьев, кое-где мерцали то алыми, то белыми пятнами, поставленные на плоских крышах шатры. Узкие улицы, уже погруженные во мглу теней, казалось, лишь подпирали легкую высоту озаренных солнцем вершин города. Выселась столетняя дивная мечеть Худабенде у мавзолеи Ульджайту Хана, А неподалеку сутулился тяжелый купол над гробницей Хайдара. Стройный дворец красовался длинными рядами каменных куполов, круглыми башнями по углам, какой-то угловатой башней, поднявшейся из-за плоских крыш. Дом, где Улугбек впервые увидел свет, где впервые глотнул густое липкий, как парное молоко, в воздух бытия. Мальчик смотрел на этот невиданный, словно приснившийся город, пока не послышалось внизу как кто-то не то кликнул его, не то назвал по имени. Глянув с каменных плит крыши во двор, Улугбек ничего не мог различить там, в густом сумраке, где уже зажигали светильники и в очагах раздували огни. Нехотя вернулся он к лестнице, снова втиснулся в ее извилистые жерла и, нащупая внизу очередную высокую ступень, опираясь ладонями о скользкие, будто просаленные стены, спустился во двор к земле. «Гулял?» — просил дед устало, откинувшийся к стене. — Я посылал тебя звать. Ввели, чтобы принесли тебе бумаги и всего, что надо. Будем писать, как в Самарканде. Будем записывать. Сперва слушай, запоминай. А когда человек выйдет, будешь писать. Каждое слово запоминай, каждое имя. Чего, сколько и где что. Твердо запоминай. — Понял? — Хорошо, дедушка. — Поклич слуг вели принести побольше бумаги чтобы всего хватило хорошо дедушка и Улугбек лукбек похлопал в ладоши вызывая слуг